Глава девятнадцатая. С подачи гири Валентина отнеслась ко мне вполне лояльно. Я добросовестно проспал семь часов и явился в отдел как раз в тот момент, когда гиря обрабатывал Куропаткина. «Садись, Глеб», — сказал он, — «вот смотри на этого типа». Мне донесли, что вчера он подозревал меня в нехороших делишках, порочащих связях и злых умыслах. Скажи, а почему бы мне его тоже не заподозрить в чем-нибудь аналогичном? Но ведь я так не поступаю. А почему? Это для меня загадка. Я бы на вашем месте поступил. И это называется друг, буркнул Вася. Но я так не поступлю, сказал Гиря. Потому что соблюдаю принцип сохранения единства рядов. И я не только его не заподозрю. Я буду продолжать в него свято верить, потому что знаю, он, и только он один, может добыть для меня один факт. А именно, меня интересует примерное общее количество аварийных кака изменивших свои траектории. Меня интересует их качественный состав. Меня также очень интересуют сроки, когда это происходило. Ну и, по возможности, параметры траекторий до и после коррекции. «Василий, на тебя смотрится наша древняя цивилизация. Ты пропитался чувством высокой ответственности?» «Насквозь», – сказал Вася, уныло понимая, что ему предстоит опять взаимодействовать с какими-то человечками и ковыряться в базе данных, вместо того, чтобы упражняться в остроумии и сочинять блестящие гипотезы. Он сделал мученическое лицо и нарочито-медленно начал выходить из кабинета, надеясь, что шеф передумает». Но Киря был суров и непреклонен. «Меня не интересует, как ты это сделаешь», – бросил он Васе вслед. «Валерий Алексеевич гарантировал успех. Все претензии к нему. Иди и работай. То есть я имел в виду «хорошо все обдумай и начинай работать». И еще одно. Киря сделал многозначительную паузу, а потом добавил «тихо». «Не светись». Вася ушел заметно повеселевший. Сбывалась его мечта стать нелегалом. После его ухода Петр Янович сделался необыкновенно деловит и энергичен. «Глеб», — сказал он, — «все это мне чрезвычайно не нравится. Вместо того, чтобы в свое удовольствие плести интриги и заниматься политическими играми, я вынужден почти непрерывно проводить какие-то дурацкие собеседования и заниматься воспитательной работой. Короче, болтовней». Плюс ко всему, меня принудительно ментоскопирует в собственном кабинете. С этим пора кончать. Так и быть, сегодня я еще буду вести расследование сам, а с завтрашнего дня ты занимаешься звездными делами Асеева самостоятельно, под моим, разумеется, руководством. Придумываешь гипотезы, собираешь факты, продумываешь мероприятия, даешь указания Куропаткину и так далее до бесконечности. И обо всем мне немедленно докладываешь. Отныне твой флаг – самостоятельность. Я делегирую тебе все свои полномочия. А сейчас свяжись с Сомовым, предупреди, что мы тут наметили вечернее заседание. Его присутствие обязательно. Найди Валерия Алексеевича, скажи, что его интеллект нам необходим до зарезу. Часам к шести пусть подтягиваются. Сомов подтянулся первым. Они с гири обменялись рукопожатием и похлопываниями по плечам, после чего удалились в буфет хлебнуть чайку. Чуть позже в дверь заглянул цуняев не обнаружил никого, кроме меня, и начал брюзжать. Успокоился он только тогда, когда я сел на место Гири, объявил заседание открытым и дал ему слово. Он сразу замолчал, и мы молча прозаседали минут пятнадцать. Наконец Гиря и Сомов вернулись. Состоялся следующий диалог. Здравствуй, Валера, здравствуй, родной. Здравствуй, Корнеевич, страшно рад тебя видеть. Как жизнь, как дети? Да какая там жизнь? Прозябаю, Володя, прозябаю. Конкуренции, завистники, режут крылья на корню. Слышал ты, дочь выдал замуж. Да, нашел тут одного молодого идиота, взял даже без бесприданного. — Извини, Глеб, — спохватился он. — Это я так, образно выражаюсь. — Бога ради, Валерий Алексеевич, выражайтесь на здоровье. Мне даже приятно из ваших уст. кхм Кхм-кхм, Язык мой, враг мой. — Как тут у вас дела делишки? — Отвратительно и даже еще хуже. Петя бесится, сходит с ума, а виноват всегда я. На этом диалог закончился, поскольку Гиря выгнал меня со своего места и призвал всех к восстановлению порядка в полном объеме. И тут же взял слово. Сначала он виртуозно исполнил монолог-режиме для Сюняева по всем эпизодам ментоскопирования. Закончил так. Фамилия Асеев упоминается в контексте всех эпизодов. Везде фигурирует некий ящик с присосками. Никаких доказательств того, что с нами проделали именно то, что декларировали, нет. И у меня такое предчувствие, что их и не будет. Какая-либо видимая связь этих ящиков с Непалом и ламами не прослеживается. Однако Асеев в Непале был. Все. Нет, не все. Мне непонятно, почему они Валерия Алексеевича обидели. Кто это меня обидел, изумился Сюняев. Но как же. «С меня сняли копию, а с тебя нет. Завидуешь?» «Да как тебе сказать, Петя? Нет, я же понимаю, почему копию надо было с тебя снимать, а не с меня». «Почему? Ты ведь умнее меня в два с четвертью раза, я это признаю». «Ну, положим не в два, а в четыре, но это никому не интересно». «Видишь ли, в твоей голове содержится все, что есть в моей, и еще много лишнего». «Я ведь, если до чего додумаюсь, сразу тебе докладываю, а таких я не один и не два». «То есть, я, по-твоему, нужен как банка данных? Но ведь я умею интриговать и политиковать, может, из-за этого?» Сюняев сардонически усмехнулся. «Корову держит за вымя, а не за рога». «Ты смотри, как он каламбурить выучился», – прошипел Гиря, но тут же осклабился в ответ. Корову, Валера, держат на молоко, а вот бодливых бычков на мясо. Проинтерпретируй. Ты ведь умнее, тебе и карты в руки. Давайте ближе к делу. Вчера, после этой моей позорной конфузии, перед силами зла, сидели мы тут с Глебом до утра. И путем скрещивания двух гипотез родили третью. Вот ее основные контуры. Гиря кратко обрисовал контуры, сопровождая аргументацией и необходимыми комментариями. В заключении он сказал. «Что я, собственно, хочу? Я хочу получить какую-то внятную и непротиворечивую концепцию того, что делает Асеев. Он занимается утилизацией, честь ему и хвала. Если он ничем иным, кроме утилизации, не занимается, я о нем забыл. Есть, однако, некоторые аргументы за то, что он развил еще какую-то бурную деятельность, смысла которой я до сих пор не понимал. Некоторое время назад я вдруг остро ощутил необходимость начать что-то понимать. Это оказалось непросто. В итоге мы вчера с Глебом сидели и вымучили озвученную гипотезу. «Валера, я не прошу ее критиковать». «Да, разумеется, я параноик, у меня идея фикс, и дурдом по мне плачет. Но встань сегодня на конструктивные рельсы и помоги ее развить. Всех остальных я прошу о том же самом». «Володя», – обратился он к Сомму, – «какова степень твоей уверенности в том, что Асеев действительно рвется в дальний космос?» «Ну, видишь ли, Петя, делай со мной что хочешь, но я в этом убежден». «Можешь считать параноиком или шизогреником, но хоть убей, я не могу допустить, что он водил меня за нос». Он привел цитату из разговора, который происходил в гулете там возле Вавилова, между мной и его отцом в ситуации. «Понимаю. Это тебя впечатлило. Я тоже не чурбан. Но для меня аргументом является только то, что он применил очень сильное психологическое средство. «Значит, что-то от тебя хотел». И означенное хотение никак не увязывается с его повседневной деятельностью. Обрати внимание, что ко мне данное средство применять не стали. «Как сказать?» – вмешался Суняев. «Про Рыжево в окрестности Калуцы знали только ты, я, да еще Спиридонов». «Я тебе проболтался, а ты разболтал всем». «Я разболтал». «Успокойся, Валера. Примени логику». «Про Рыжево знали многие». Те, кто его представил знал колодца, знал даже присутствующий здесь Володя. Послушай, а кто он, собственно, такой, этот бадун? Откуда взялся? Чем занимался? Это забота Эндрю Джоновича. Я его уже факультативно озадачил. И он выглядел вполне озадаченным. Ты же у нас огранщик и шлифовщик, гипотез. Вот и займись делом по основной специальности. Давайте начнем с кометы. Корнеич, Как она тебе с позиции навигатора и планетолога? С точки зрения планетолога это очень интересный объект. Для навигатора объект совершенно неинтересный и бесполезный, поскольку неуправляем. С позиции вашей гипотезы бесплатный звездный корабль, особенно если его оборудовать. То есть, если отбросить фактор цели, это просто подарок судьбы. Меня смущает следующее. Солнечная система существует миллиарды лет. Она стационарна. С точки зрения динамики орбиты естественных объектов давно стабилизировались. Все, что могло быть выброшено из системы, давно уже выброшено. Прежде чем обсуждать эту комету, я бы хотел получить доказательство, что она имеет место быть. «Имеет», – заявил Гиря. «Вчера со мной связался Вовка». И полчаса трещал про параметры и эксцентриситеты. По первым прикидкам орбита очень вытянутая, чуть ли не гиперболическая и имеет значительный наклон к плоскости эклиптики. При этом она почти касается орбиты Юпитера в двух точках. Соотношение периодов таково, что встреча с Юпитером явление чрезвычайно редкое. Но в ближайшие полтора года она состоится. Комета получит дополнительный импульс и, предположительно, будет выброшенной из Солнечной системы в направлении какого-то там созвездия. Вовка знает, а я забыл. Сейчас волна возбуждения пошла по астрономическим кругам. Какое-то время понадобится, чтобы они развернули свои тарелки и прогрели свои компьютеры, после чего мы будем иметь точные данные. Володя. Как ты полагаешь, вот эти аварийные КК после ремонта будут иметь возможность синхронизировать свою траекторию с траекторией кометы? Отдельно до и отдельно после маневров в поле Юпитера? До, безусловно, а после зависит от начальных параметров движения. Угу. То есть выгоднее пристроиться до и вместе с ней... Разумеется, и особенно, если проведена подготовительная работа по выбору стартовых орбит. А что, большая комета? Вполне приличная. Оценки диаметра твердого ядра, правда, несколько упали по сравнению с тем, что Вовка озвучивал три дня назад, но все равно в остатке 50 километров. Пятьдесят? Быть этого не может. Откуда она взялась? Удивленно воскликнул Сомов. Володя. Мягко сказал Гиря. Вовка живет с тобой в одной квартире. Вечером вы сольетесь в планетологическом экстазе, и он разделит все твои эмоции. Я не затем вас здесь собрал, чтобы выслуживать восторженные возгласы. Бери пример с Валерой. Смотри, как он собран и сосредоточен. Мы обсуждаем полет к звездам. Комета для нас всего лишь вторичный фактор. Главный фактор, как всегда, мулатки. «Хорошо. Мулатки так мулатки. Что тебя интересует в аспекте мулаток?» «Меня интересует, нужно ли их брать с собой к звездам. вашей точки зрения?» «Думаю, без них обойтись нельзя», – твердо сказал Сомов. «Вопрос с мулатками очень щекотливый», – солидно заметил Синяев. «Цель полета нами еще не определена, сроки э э э туманны». Но при заданной постановке, даже в первом приближении, это десятки и сотни лет, если не тысячелетия. Без мулаток могут возникнуть <как> кадровые проблемы. Да, энергично поддержал Гиря. А кадровые проблемы главные, ибо кадры решают все, что не решают технические средства. Лично мне это стало очевидно еще вчера, а вот Глеб этот момент явно недооценил. Давайте вернемся к стандартной терминологии. Мулатки в моем понимании – это лица женского пола. Вопрос я поставлю следующим образом. Есть некое небесное тело, покинувшее Солнечную систему. Рядом с телом движется некоторое количество искусственных объектов. Вот эти самые, пока еще гипотетические, как А. Асеева. Все это улетает неизвестно куда, причем сроки полета не оговорены в проекте. В данном образовании имеются какие-то люди. Спрашивается, как нужно организовать полет, чтобы кто-то когда-то куда-то прилетел. Причем это были бы люди, похожие на нас, и притом в здравом уме и рассудке. Одно решение напрашивается. Среди этих людей есть лица обоего пола, Они живут нормальной жизнью, старики умирают, дети рождаются, и все идет своим чередом. Я вас спрашиваю, есть ли иные решения? Почему я это спрашиваю? Потому что, как мне кажется, предложенное решение нереализуемо. Проблема в людях. Хм, Валерий Алексеевич опустил голову и обхватил подбородок. «Действительно есть проблемы», – забарматал он. «Популяция ограничена, может начаться вырождение. Замкнутое пространство. Условия земным не соответствуют. Всякие там психические расстройства. И еще целый букет», – констатировал гири «Главная беда. Летят неизвестно куда и лететь неизвестно сколько». Через пару-тройку поколений смысл жизни будет утрачен полностью, а вместе с ним и культура, и нравственные устои. Интересно, а у нас он какой? Сам себя спросил суняев У нас он разный, сказал Сомов. Большая часть в смысле бытия вообще не нуждается, живут как все. Для остальных есть Земля и даже Солнечная система. Есть где искать этот смысл, поскольку имеется разнообразие условий. У нас есть социум, наука, культура, этика, эстетика. И главное, выбор есть всегда. И во всем. Даже в молотках, что особенно приятно. Не так ли, Глеб? Петя прав. Там все будет иначе. Признаться, я этот фактор совершенно выпустил из виду Хотя в свое время размышлял над ним весьма основательно. Еще бы. Пробурчал Гиря. Примерно то же самое и написано в меморандуме, экземпляр которого ты мне когда-то передал, и которым якобы руководствуется Сеосеев. Он его, разумеется, проштудировал, осознал проблему и... Он сделал паузу. И что, не выдержал Сюняев? И, вероятно, нашел какое-то решение. А мы не можем, хотя наши интеллектуальные ресурсы в твоем лице весьма значительны. Но я не жду от вас решения этой проблемы в описанной выше постановке. Я хотел бы услышать варианты самих постановок. Это что же, предлагается совершить э, э, мозговой штурм? Так сказать, полет мысли в заоблачные выси, поинтересовался Сюняев. Признаюсь, от тебя, Петя, я не ожидал подобных э м -э. Все другие э, э Я, Валера, уже опробовал. Попытки объяснить поведение Асеева другими способами не привели к успеху. И более того, в его поведении отсутствует рациональное зерно. Ну нет его, понимаешь? Поэтому я решился на крайние меры. Сюняев откинулся на стуле, вытянул ноги и, скрестив руки на груди, принялся рассматривать носки собственных ботинок. Сомов позы не изменил, как, впрочем, и выражение лица. Но у меня возникло ощущение, что гири каким-то образом удалось предъявить ему тему под каким-то новым углом зрения. И теперь он под этим углом рассматривал свои выводы. Пауза затягивалась. «Ну, допустим, все лежат в анабиозе в течение всего полета», – предложил я для затравки. «Сотни и тысячи лет» – немедленно отреагировал Гиря. «Ну, таки допустим». А кто даст команду выйти из анабиоза и по какому поводу? Летят-то неизвестно куда. Мне лично такой полет в законсервированном виде не очень нравится. Я бы предпочел, чтобы какая-то сравнительно полноценная жизнь там протекала непрерывно. Можно мне вклиниться?» – вмешался Сомов. Вот цитата из упоминавшегося меморандума. Таким образом, человечество должно начать подготовку технических средств для отправки достаточно больших групп своих представителей в межзвездные экспедиции. При отправке каждой такой экспедиции необходимо исходить из того, что в Солнечную систему они не возвратятся. Полет продлится неопределенно долго. Ей, возможно, потребуется обследовать несколько звездных систем, пока не будет обнаружена планета с приемлемыми для выживания параметрами. Высадившись на нее, экспедиция должна основать колонию и положить начало дочерней цивилизации. Так что, думаю, спать им придется урывками, ибо подходящие планетные системы будут попадаться нечасто. А по сторонам смотреть надо. «Я вообще опасаюсь, что счет пойдет даже не на тысячи лет. До ближайших звезд парсеки, а лететь они будут отнюдь не со скоростью света. Это уже космологические времена». «А -а -а вдруг воскликнул Сюняев, словно бы очнувшись. «Глеб, что же вы мне с Кубропаткиным голову морочили?» «Когда мы ее вам морочили?» — изумился я. «Да мы же с вами два часа сидели искали цель». «Что за базар?» Гиря завертел головой. «Кто искал какую цель?» «Цель полета». «Какого к чертям полета? Ты о чем?» «Мы сейчас о чем долдунем?» «О том, что какой-то там Масеев собрался куда-то лететь». «Ну?» «Ну и должна же у него быть какая-то цель полета. И вот, пожалуйста, положить начало дочерней цивилизации». «Валера, родной, ну как же так можно?» произнес Гиря с надрывом. И ноткой отчаяния в голосе. «Ты ведь читал меморандум. Помнишь, лет пять назад я тебе его давал и просил обдумать, что бы это все значило? Тоненькая такая брошюрка. Листочков так семь-восемь». «Так ты ее читал?» «Да читал, читал. Но когда это было?» «И тогда, когда оно было, мне все это казалось откровенным бредом. Я тебе так и сказал». «Не помню», – буркнул Гиря. «Про бред не помню». Помню, ты что-то экал про весьма отдаленную перспективу. Вот она и наступила. Извольте лицезреть. Каюсь. Заявленную цель я тоже совершенно выпустил из виду, сказал Сомов с улыбкой. Я так увлекся поисками средств что... А вспомнил только вчера, когда Глеб упомянул теплые места. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Я ведь тоже читал меморандум. И не пять лет тому назад, а всего лишь четыре месяца. Но, видимо, этот абзац тоже выпал из моей подкорки. Считаю случившееся недоразумением. Забыли. Гиря пристукнул ладонью по столу. Кстати, какие у нас сейчас достижения в области анабиоза? Кто-нибудь знает? Нет? Ладно, я Штокмана задачу Ну, давайте, давайте. Не вижу работы мысли. Валера, о чем ты задумался? Эмм... Петя, я, вероятно, опять выскажусь не в струе, но видишь ли... Эмм... Да не тяни же ты, кота, за хвост. Что тебе терять? Все здесь присутствующие уже с дефектами психики. Давай, вываливай мысль на круглый стол. Мы готовы к операции. Глеб, наркоз. «Петя», — жалобно сказал Сюняев, — «ты не мог бы выражаться менее ярко. У меня э, ассоциации, я уже забыл, что хотел сказать». «Надте здрасти». «Все, молчу». Гиря застыл с каменным лицом, подперев щеку кулаком. «Но, но так еще хуже, я смотрю на тебя и...» э, «Хорошо, что мне сделать? Залезть под стол? Кричать петухом?» «Нет, пока не надо. Я уже вспомнил. Мне кажется...» э... «Только не перебивай. Тут мы как-то сидели с Глебом и Василием и рассуждали по-всякому». «Глеб предложил метод скульптора». «Так-так, понятно, что за метод». «Ну, э... есть такой метод рассуждения. Берем глыбу вариантов и отсекаем все заведомо непригодное». У меня тогда мелькнула мысль, что есть еще один скульптурный метод мышления. Смотрим, чего не хватает, и прилепляем то, что заведомо необходимо. Ну и так далее. Так вот, мы уже вступили на этот скользкий путь. К стае кака прилепили астероид. Почему бы не продолжить в том же духе? Ты хочешь что-то сказать? Нет-нет, продолжай. Я вижу, что этот ваш асеев уделяет значительное внимание... Эээ так сказать, сфере духа. Мне трудно судить, поскольку меня волна ментоскопирования обошла стороной, но выглядит она очень эффектно. И главное, все участники не рассматривают происходящее как какое-то увеселительное мероприятие, а сохраняют полную серьезность, в том числе и ты. «Признаю, к этому есть основания. В деле участвуют какие-то вполне материальные ящики неизвестного происхождения и приводятся высказывания разных лиц в качестве своеобразных паролей». «Понятно, что я имею в виду?» «Понятно, понятно», — сказал Гиря нетерпеливо. «Продолжай». «Да, так вот, э, обращаю внимание, что Асеев — личность очень целеустремленная. Во всяком случае, мне так кажется». «Но тогда нам следует рассматривать его деятельность ээ, в контексте единой цели. Из этого вытекает, что нам следует как-то прилепить ментоскопирование к его э, э, астроинженерной деятельности». «Разумно», — сказал Сомов. «Пожалуй», — согласился Гири. «И надо полагать, ты это уже сделал». Ну, «Я попытался, но, как бы это сказать, я не успел». «Угу». Гиря задумался. «Пожалуй, ты меня убедил. Действительно, чисто психологически непонятно, почему Асеев занимается столь разнородной тематикой. Это аргумент. Мы должны сосредоточиться на устранении данного пробела в понимании. Зря все-таки я Куропаткина использовал не по назначению. Он бы нам тут же выложил с десяток гипотез. Глеб». Ты долгое время сопутствовал гению. Я не верю, что это осталось без последствий. Если в порядке бреда, я могу. У нас есть принципиальная трудность, как прожить неопределенно длительное время полета. Собственно, в нее все и упирается. Тут я вспоминаю модульную систему бессмертия, биоинтерфейсы и биомарионы. Но этот подход мне не кажется продуктивным почему удивился гиря все просто здорово неопределенная продолжительность полета бимарионами великолепно затыкается не знаю интуитивно вы же сами говорите культура мораль сравнительно полноценная жизнь если внутри бимарионов люди ну так они и люди и все это им нужно а если нет то на кой черт аееву их куда то посылать впрочем он и сам со временем станет бимарионом. Конечно, в плане фантастики все это смотрится недурно, но для шлифовки нашей гипотезы непригодно. Ну что хочет Асеев, он же нормальный человек. Он хочет улететь отсюда Асеевым и прилететь куда-то примерно тем же Асеевым. А неопределенно длительный полет просто вычеркнуть из жизни. Ну, спроецируйте на себя. Вам понравится 10 тысяч лет лететь через абсолютно пустое пространство, где ровным счетом ничего не происходит? Да тут любой бимарион свихнется.